Глава вторая. В столице уже который день ощущалось приближение зимы. Дули пронзительные северные ветра, солнце почти не выглядывало из-за низких свинцовых туч. Разноцветные листья были окончательно сорваны и разметаны по земле, смешались с водой и грязью, став бурым месивом. Голые деревья, скрючившись, замерли, съежились в ожидании снега. Перелетные птицы давно покинули эти края, и в городе господствовали одни только вороны, хриплым карканьем предвещая снег и морозы. В королевском дворце тоже все словно замерло в ожидании зимы. Король Фейермант со свитой должен был вернуться лишь через несколько недель, и молодая королева наслаждалась тишиной и покоем. Третья подряд беременность за пять лет в ее юном возрасте давалась тяжело. Ее величество Элеонор еле передвигалась переваливаясь сбоку на бок, поддерживая руками огромный живот. Ее мучили отеки и непрекращающаяся тошнота. Но более всего ее одолевал груз непомерной ответственности. Родить нужно было непременно мальчика, здорового и крепкого. Первенец Валентин, появившийся в положенный срок сразу после свадьбы Элеоноры Фейерманта, поначалу был настоящей отрадой для матери и триумфом стареющего отца, тревожившегося за судьбу престола в отсутствии законных наследников. Но затем родители, вслед за ними и вся придворная знать, обнаружили страшную вещь. Мальчик болен эпилепсией и впоследствии припадки происходили все чаще и тяжелее. Король мгновенно утратил интерес к больному инфанту. Королева вскоре опять понесла, но и на этот раз чудо не случилось. Родилась девочка, очаровательная, здоровая, но, увы, не имеющая никаких прав на трон после своего отца. Роды прошли не так гладко, как в первый раз, Однако, несмотря на предостережение врачей, Ферман не желал больше ждать, и королева каждый вечер со слезами смирения встречала супруга в опочивальне до тех пор, пока, наконец, не было вновь объявлено о деликатном положении ее величества. Измученная тревогой за сына и постоянными напоминаниями короля о ее высочайшем долге обеспечить стране наследника, Элеонор практически не вставала с постели, оставив при себе только некоторых верных слуг. Поэтому в отсутствие ферманта, когда во дворце не происходило никаких обязательных церемоний или праздничных мероприятий, королевская резиденция погружалась в полное безмолвие. Большая часть свит разъезжалась по поместьям, оставались лишь самые близкие фрейлины королевы — няни, прислуга и врачи. В этот холодный осенний день во дворце все дышало покоем и умиротворением. В голубом кабинете, любимом уголке Элеонор, собрались наиболее преданные ей люди. Королева в скромном домашнем платье полулежала на изящной кушетке, две придворные дамы вышивали у окна, а еще одна, присев на табурет у ног ее величества, читала вслух избранные отрывки из священной книги маленькая принцесса, крепко ухватившись за нянины руки, неуверенно топала вокруг небольшого столика, на котором все было накрыто к чаепитию. Королева из-за тошноты страдала отсутствием аппетита, но ее мучение немного облегчал чай с мятой и лимонной пастилой. У камина, растянувшись на огромной шкуре с длинным густым мехом, играл в солдатики инфант Валентин, С ним рядом сидела, заботливо придерживая мальчика за плечи, самая любимая фрейлина королевы, юная Анна, прелестная шестнадцатилетняя девушка с ясными, умными серыми глазами и пепельно-светлыми косами, спускавшимися почти до пола. Именно Анна стала едва ли не первым человеком, оказавшим дружескую поддержку прибывшей на чужую землю невесте короля сама еще ребенок, девочка помогла будущей королеве понять и принять новую родину, освоиться в роли жены, а затем и матери, и подставила верное плечо безутешной женщине в ту горькую минуту, когда пришло осознание страшной болезни маленького инфанта. Кроме того, сердце Анны было настолько большим и чутким, что девушка искренне полюбила несчастного кроху и по мере сил помогала королеве и няне заботиться о нем. Только Анне удавалось чудесным образом ослаблять приступы маленького Валентина. В ее ласковых объятиях ребенок легче переносил припадки и быстрее восстанавливался. Вот и сейчас, в тревожном ожидании нового испытания, Девушка легонько приобняла малыша, поглаживая его кудрявую головку, и тихонько напевала песенку. Элеонор не спускала глаз сына, но при виде любимой подруги взгляд ее был не скорбным, а скорее наполненным искренней благодарностью. И тогда безупречный отец, насытившись в доме своего сына, «С благоговением направил стопы к священному источнику», — продолжала чтение фрейлина. А Элеонор незаметно зевнула, деликатно прикрыв рот отекшей ладонью, но тут же жестом остановила чтицу. «Вы слышите?» — встревожившись, спросила она остальных. Одна из фрейлин, сидевших у окна с вышивкой, согласно кивнула. «Да, ваше величество». Похоже, что всадник скачет. — Чьи цвета? Наши? Слегка приподнялась на своем ложе королева, но тут же, сморщившись от резкой боли, опустилась обратно. — Да, черно-желтые цвета — вести от короля, — предположила фрейлина. — Аделаида, помогите мне одеться, — попросила королева другую даму, и та отправилась в спальню за верхним платьем. «Но мы не ждали его величества так рано», — удивленно заметила первая девушка. «Возможно, дорогой супруг прислал справиться о нашем здоровье», — с достоинством ответила королева, возобновив попытки приподняться с кушетки. Вскоре это, наконец, удалось с помощью фрейлины. Королева облачилась в подходящий для приема наряд, и когда в дверь кабинета постучали была готова к визиту посланника. Молодой гонец стремительно вошел в кабинет и с глубоким почтительным поклоном передал Элеонор свиток, скрепленный печатью самого короля. Ее величество погрузилось в напряженное чтение, и по мере того, как она подходила к концу письма, фрейлины с тревогой наблюдали за изменением выражения ее лица от умеренного любопытства до полного отчаяния. Окончив чтение, королева немного помолчала, сглотнув ком в горле, и затем, откашлившись, с достоинством обратилась к посланнику. — Мы благодарим вас за добрые вести от нашего дорогого супруга. Прошу передать ему в ответ, что его воля будет выполнена в точности. «В каком месте вы оставили короля, когда отправились к нам с посланием?» «В солнце солнцеброде, ваше величество», — с поклоном ответил гонец. «Что ж, полагаю, в таком случае мы встретимся самое позднее через неделю», — рассеянно проговорила Элеонор. «А дикта обратилась она к одной из придворных дам, — «распорядитесь от моего имени, чтобы этого юношу хорошенько накормили и устроили на отдых» прежде чем он отправится в обратный путь. Девушка присела в почтительном реверансе и поманила за собой посланника, отвесившего на прощание глубокий поклон королеве. Элеонор погрузилась в молчание, обдумывая прочитанное до тех пор, пока не вернулась аддикта, а затем обратилась ко всем присутствующим. «Итак, мои дорогие дамы, как вы уже поняли, мы готовимся к встрече короля». «Но его величество прибудет не один», — чуть поколебавшись, добавила она. «Король настолько обеспокоен судьбой наследника», — королева с печалью посмотрела на маленького Валентина, что решился на отчаянные, если не сказать спорные меры, — осторожно уточнила она. «Он везет с собой женщину ведунью» задумчиво закончила она. — Ведунью? — переспросила Аделаида. — Да, именно так сказано в письме его величества, — озабоченно кивнула королева. — Мой дорогой супруг очень высокого мнения о ее способностях и уверен, что она не только поможет принцу, но и посодействует мне в благополучном окончании беременности и в родах. — Мы все молимся об этом, ваше величество! — робко сказала Аддикто. — Я знаю, моя милая! — с грустной улыбкой произнесла Элеонор. — Посему мы должны хорошенько подготовиться к встрече. Прошу вас сейчас же разослать уведомления фрейлинам о немедленном возвращении во дворец. — Лейла! — повернулась королева к няне. — «Уведите принца и принцессу в детскую, а попутно велите управляющему зайти ко мне. Я дам ему необходимые распоряжения «Не сейчас», — помолчав, уточнила она. «Через час. Не ранее». Дамы присели в реверансе и разошлись. В кабинете остались только Элеонор и Анна. «А что же будет поручено мне, Ваше Величество?» — с любопытством спросила Фрейлина, — пересаживаясь поближе к королеве на табурету ее ног тебе моя дорогая и любимая подруга со слезами проговорила королева и неожиданно спустившись на пол села с ней рядом и крепко схватила за руки тебе будет поручено самое тяжелое и важное это как то связано с прибытием ведунии догадалась девушка ведунии — фыркнула Элеонор. — Моя милая глупышка, неужели ты, образованная женщина, все еще веришь в деревенские сказки? Она перешла на шепот и с жаром заговорила. Король совсем тронулся умом из-за желания иметь здорового наследника. Он не только не оставит меня в покое, пока не добьется желаемого, но еще и будет предпринимать все меры, даже самые чудовищные и нелепые — которые, на его взгляд, могут помочь в этом. — Ведунья! — королева в ярости скрипнула зубами. Наверняка это какая-то знаменитая провинциальная шарлатанка, помогающая рожать женам местных мелких дворянчиков, таких же темных и невежественных, как и мой дорогой супруг. Она начнет лечить Валентина куриным пометом и слюной единорога, от чего моему мальчику станет только хуже, а я при этом должна буду стоять подле короля и с вежливой улыбкой одобрять весь этот бред, который она скажет с умным видом». Элеонор зарыдала и уткнулась лицом в руки. Анна, чье сердце просто разрывалось от переживаний за подругу, крепко обняла ее. «Просите все, что нужно, ваше величество, я все исполню». Я не подведу вас, не брошу, клянусь самым дорогим, что только у меня есть. Королева отстранилась от Фрейлины и пристально посмотрела на нее. Мне поможет только здравый смысл и лечение сына, основанное на знаниях и лекарствах, а не на заклинаниях, твердо произнесла она, и только один человек способен на это. Анна вопросительно посмотрела на королеву. — Далеко отсюда, за пределами моей родины, восточнее Лондариума, есть небольшое княжество Гармаш. Фрейлина кивнула, восстановив в памяти карту мира. — При светлейшем князе есть академия врачей, где трудится гарн Синебрюхий. Это мой учитель. В свое время батюшка, увидев во мне тягу к медицинским знаниям, пригласил его в наш дом для беседы и лекций. Гарон пробыл у нас всего несколько месяцев, но за эти дни дал мне столько знаний, сколько я не получала от других учителей за всю мою жизнь. Более просвещенного и умного врача и ученого я не встречала. Он рассказывал мне об устройстве человека, о причинах болезни и способах их лечения, но особенно его заинтересовало то, что находится внутри нашей головы, человеческий мозг». Анна продолжала внимательно слушать подругу, понимая, к чему так клонит. «Моих знаний, конечно, не хватает, чтобы вылечить Валентина. Но я убеждена, что Гарон сможет это сделать. Король никогда не согласится пригласить иноземного ученого лечить ребенка». Элеонор сжала кулаки так, что побледнели костяшки. «Он не верит в силу науки», ведунья из леса — вот предел его познаний. Я долго думала, как мне все устроить, но теперь времени не осталось, и надо будет пойти на риск. Она вновь залилась слезами. «Мне придется подвергнуть тебя опасности, мой дорогой друг, моя опора и надежда. Больше мне довериться некому». Ты должна отправиться в княжество Гармаши и привести оттуда Гарана, чего бы это ни стоило. Я напишу письмо, уверена, он вспомнит меня, а природа болезни Валентина не оставит его равнодушным. Конечно, я пообещаю ему щедрую награду, но тайны медицины — вот то истинное сокровище, ради которого Гаран согласится приехать. «Моя милая Анна, езжай скорее, прошу тебя». — взмолилась королева. — Иначе и мне, и Валентину грозит смертельная опасность. Фрейлина еще раз крепко обняла подругу. — Я поклялась сделать все необходимое, и я сделаю. Пишите письмо и дайте мне время на сборы до завтрашнего утра. — Ты не можешь ехать одна, — резонно заметила королева. — Твой жених, гвардеец канцлера, должен сопровождать тебя в поездке. — Я отошлю записку его светлейшеству, он не откажет, я знаю. — Не волнуйтесь, Ваше Величество, — твердо ответила Анна. — Вместе с Никей или без него, но я привезу Гаррена для маленького инфанта.